Глава седьмая Ровно в половине восьмого кто-то постучал в спальню. Я села, тряся гудевшей головой. Вчера до часу читала обожаемую Джорджет Хейр, потом долго вертелась в кровати. Дверь распахнулась, и в комнату влетела Маня. «Все ждут тебя завтракать». «Меня? Зачем это? До сих пор каждый превосходно пил кофе, когда ему удобно». «Иди, иди», — хихикнула Маруся. «Велено без тебя не подавать!» Недоумевая, я натянула халат и потащилась вниз. За огромным круглым столом восседали домочадцы в полном составе. Нина Андреевна укоризненно покачала головой. «Пыталась узнать, когда вы завтракаете, но Мария сообщила, что каждый ест в свое время. Ужасно! Трапезничать следует вместе, это сплачивает! Давайте с сегодняшнего дня введем традицию». «Завтракаем в полвосьмого, обедаем в два, ужинаем в семь. И, пожалуйста, Дашенька, надевай платье, а то в халате как-то неудобно». «Правильно», — поддакнула Рима Борисовна. «Только в нормальной одежде. Мы себе никогда не позволяли появиться на людях распустёхами». Я поглядела на Нину Андреевну. Женщина сверкала красивой укладкой и лёгким макияжем, элегантная шелковая водолазка скрывала морщинистую шею. «Скажите, пожалуйста, всего одна ночь на новом месте, а какая метаморфоза?» «Дети», — продолжала Нина Андреевна, глядя, как я пытаюсь проснуться, — «должны иметь перед глазами положительные примеры. Мой сын, например, стал полноценным членом общества только потому, что отец и я всегда учили его добру». «Ага» и поэтому он теперь сидит в бутырке по обвинению в убийстве. «Очень приятно», — продолжала вещать старуха, «что Мария оказалась благоразумной девочкой, сняла джинсы и переоделась. Если она еще согласится не ездить на мотоцикле, будет просто чудесно». «Мусечка», — тихонько зашептала дочь, «она долго у нас проживет, Это зануда эфиопская». «Совершенно справедливо», — поддакнула Римма Борисовна пока мы здесь, попробуем помочь Даше. «Аркашенька, что же ты не ешь геркулесовую кашу? Специально велели вашей кухарке сварить на воде. Страшно полезно для печени и желудка. Никаких проблем со стулом». Кеша уставился на ненавистную кашу. Последний раз сей гадкий продукт побывал у него во рту лет в пять. Зайка хихикнула. Сын со вздохом опустил ложку в скользкую жижу и попробовал проглотить». Лицо парня отразило невероятную муку. Мне стало жаль бедолагу. К сожалению, у Кеши аллергия на овес, сообщила я радостно. Сэн с благодарностью глянул на меня. Скажите, какая неприятность? сплеснула руками Рима Борисовна. А у Машеньки? Тоже, констатировала я, глядя, как Морозька размазывает ложкой овсянку по тарелке, пытаясь создать видимость ее поедания избавившись от ненавистной каши, домашние повеселели. Рима Борисовна и Нина Андреевна завели длительную дискуссию о пользе ежедневной клизмы. В какой-то момент Полянская отвлеклась и сообщила. «Кстати, что-то случилось с желудком у Банди. Он плохо покакал, очень жидко». Стараясь сохранить серьезность, я вылезла из-за стола. «Обед в два», заявили в унисон старухи. «У меня занятие в академии», — быстро нашлась Маруся. «Не успею приехать, занят в консультации», — развел руками Кеша. «Очень сложный перевод на лето задали», — вздохнула Зайка. «Просижу весь день в библиотеке». Гарпи уставились на меня. Все маломальские приличные поводы уже разобрали, пришлось сказать правду. «Поеду в бутырку передавать Максу вещи», Римма Борисовна ойкнула, молчавший все время Гера с любопытством глянул на меня. Нина Андреевна покраснела, но удар выдержала мастерски. «Часы не забудь!» — крикнула она мне вслед. Я выкатила Вольво и взглянула на циферблат. Начало девятого. Скорее всего, Семен спит счастливым сном. Поеду потихоньку к его дому. Воробьев жил на улице с приятным названием Солнечная. В ранний час на улицах сновало не так много машин, и добралась я быстро. Посидев 10 минут в машине, решила наплевать на приличие и набрала номер телефона Сени. Трубку сняли сразу. Алло! произнес недовольный хрипловатый голос. Сеня, доброе утро! Это Даша, бывшая жена Максима. А, без всякого энтузиазма протянул мужик. Хочу с тобой поговорить только лично! с глазу на глаз. «Подъезжай до двенадцати, позже не смогу». Я заперла автомобиль и пошла в подъезд. Звонить в дверь пришлось минут десять. Наконец, с той стороны послышался сонный голос. «Кто там?» «Даша». Семён распахнул дверь. Махровый халат подчёркивал огромная поза, которым мужик обзавелся к сорока годам. «Ты?» — изумился он. «Сам велел до двенадцати приехать», — с идиотским видом заявила я. «А я думал, адка с дачи приехала», — невпопад ответил Сеня. Он провел меня в гостиную и, попросив подождать, вышел, плотно притворив дверь. Потом в холле послышалось легкое шуршание. На цепочках я подошла к двери и, присев, заглянула в замочную скважину. Сеня выпроваживал из квартиры девицу. Лица не видно, Только длинные черные волосы и да достройная фигура. В руках уходящая держала большую красную лакированную сумку. Айда, проказник! А на дачу, а муженек развлекаться. Послышался негромкий плеск воды, потом Семен всунул в гостиную голову. Кофе хочешь? Давай только на кухне. В большой мойке из нержавейки стояла грязная чашка. На ободке след кроваво-красной помады. Проследив за моим взглядом, Сеня сообщил. «Приятель вчера заходил, посидели, кофейку попили. Ну да, дружок, скорее всего, голубой, раз помадится. Но мне было недосуг оценивать умственные способности Воробьева. «Знаешь, что случилось с Максом?» «Что?» — прикинулся кретином старый друг. «В тюрьме сидит, за убийство». «Ах, это!» — протянул Сеня. «Старая новость!» «Думал, еще чего произошло? Похуже?» «Господи, как ты считаешь, что может быть хуже?» «Ну, в тюрьме всякое случается. Запросто убьют или опустят. А еще туберкулез чесотка...» Слушая, как добрый друг сладострастно перечисляет подстерегающие Макса неприятности, я в который раз удивилась могуществу зависти. Хотя, если разобраться, особых поводов у Сини не было». Генерал Полянский и папа Сени, тоже генерал, близко дружили еще с тех пор, когда спали на соседних койках курсантами. Вместе учились, вместе со всем юными отправились на фронт, воевали бок о бок. Потом жизнь развела их в разные стороны. Полянские осели в Москве, Воробьев хмотало по стране. Частые переезды не лучшим образом сказались на Семене. Он иногда оказывался с родителями в таких местах, где даже не было школы, поэтому, когда мальчику исполнилось 12, его отвезли к бабушке, в богатую сибирскую деревню, где-то в районе Красноярска. Старуха получала на внука великолепное денежное довольствие, да и сибирский колхоз не то что подмосковные хозяйства. На завтрак, обед и ужин Сеня ел парную говядинку и свининку, лакомился пельменями, шамишками и пирогами с брусникой, морожкой, грибами, а рыбу там и за еду не считали. В 9 классе он бросил школу и пристроился в правление колхоза на шпуть. В обязанности Сени входило готовить обзор сельских новостей, который звучал каждый день по деревенскому радио в рабочий полдень. Родители навещали сына не слишком часто. Потом умерла мать. Отец, погоревав для порядка полгода, женился вновь. Сенья отправился в Караганду знакомиться с мачехой, и опять повезло. Милая, простоватая женщина чувствовала себя немного виноватой перед пасынком, тем более, что ее родной сын жил вместе с ней. Подарки посыпались на сеню дождем, денежное содержание увеличили. В 1976 году Семен приехал поступать в литературный институт. Абсолютно беспроигрышный вариант. Колхозник из далекой Сибири, организатор деревенского радиовещания. Но кто мог по прежним временам зарезать такого абитуриента на вступительных экзаменах? когда каждому вузу вменялась в обязанность учить детей из разных социальных слоев. Поэтому Сеня поступил легко, несмотря на сплошные тройки, полученные за сочинение иностранный язык и историю. Кстати, генералу Полянскому пришлось изрядно поистратиться, чтобы пристроить в то же учебное заведение Макса. Нечего и говорить о том, что Сеня тут же оказался у Полянских дома. Парни скорешились» но странной оказалась эта дружба. Сеня быстро понял, что приятель опережает его во всем. И дело даже не в манерах. К Новому году Воробьев научился пользоваться ножом и салфеткой, перестал употреблять замечательные глаголы «ложить» и «покласть», сменил беломор на сигареты Ява. Тем не менее в любой компании Макс оказывался главным. Семен начал одеваться как его приятель, старательно копировал манеру поведения и даже завел себе часы-луковицу. Но Максим непринуждённо откидывал крышку своего бригета деликатным движением руки. Сеня вызывал смех, когда делал то же самое. Папа-генерал давал достаточно денег, и у Семёна не существовало материальных проблем. Но в Макса девушки влюблялись страстно, писали письма и обрывали телефон. Сене доставались любительницы погулять и выпить на халяву. Макс спокойно рассуждал об экзистенциализме и зачитывался Хамингуэем, впадал в восторг от Абдайка и Айрис Мердок. Сеня, отчаянно скучая, оказался вынужден читать эти книги, не получая ни малейшего удовольствия. Его сердцу более милым казался Лев Авалов с майором Прониным. Но в литературном институте, любовь к простым детективам считалась дурным тоном. В крайнем случае студенты могли пролистывать Агату Кристи или Рекса Стаута, естественно, в подлиннике. Внешне они также разительно отличались друг от друга. тонкокостный, изящный Макс с аристократическими руками человека, никогда не занимавшегося физическим трудом, и кряжестый, плотного телосложения Семен с лопатообразными кистями рук. К концу пятого курса, Максим сыграл уже третью свадьбу. Сеня никак не мог подобрать невесту. Попадались либо провинциальные девицы, либо голодранки. А Воробьев хотел жениться только на москвичке, причем с положением. Ехать назад в деревню под Красноярском колхозник не желал. В конце концов, видя, что у парня ничего не получается, за дело взялся Макс. Вместе с Ниной Андреевной, они сосватали писателю дочь старинных приятелей, Аделаиду Кляйн. Фамилия ее в переводе с немецкого означает «маленькая», но невеста оказалась ростом с жениха, такая же ширококосная, с грубоватым лицом. К тому же Аде исполнилось 27 лет. Но все недостатки меркли перед тем, что она была урожденной москвичкой, да еще дочерью директора одного из самых больших московских гастрономов. А по тем временам подобный человек разговаривал сквозь зубы со всеми, будь они космонавтами, партийными функционерами или артистами. Чины чинами, а вкусную колбаску, сыр и маслице любят все. Один папа ловко управлял краном продуктопровода. провода. В виде свадебного подарка молодые получили навехонькую двухкомнатную кооперативную квартиру и недоступные простому человеку «Жигули». Наконец-то Сене удалось обскакать Макса. Но зависть — странная вещь. Семен продолжал приобретать вещи как у Макса, мебель как у Полянских, даже Ада носила шубу как у Нины Андреевны. Представляю радость Воробьева, узнавшего, что генеральша Полянская собирает бутылки, и чувствую его горе при известии об успехах Макса в бизнесе. «Говорят, там в камерах на 20 человек сидят все сто» упивался Сеня. «Какой ужас! Бедный Макс! Хотя сам виноват. Зачем убивал?» Я решила слегка испортить мужику удовольствие. «Слава Богу, Максима это не касается. Теперь можно оплатить коммерческую камеру и сидеть по-человечески, с холодильником и телевизором, даже еду из ресторана носят». Сеня уставился на меня поросячьими глазками, заплывшие жиром мозги переработали информацию о коммерческой камере. Сколько же стоит такое? Ерунду. На ходу придумала я. Полторы тысячи баксов в месяц? Но деньги для нас не проблема. Лучше скажи, ты веришь, что он убил Веронику? Семен побагровел. Конечно, сам говорил. Приехал абсолютно пьяный, пистолетом размахивал. Кричал, что на него какой-то круглый наехал. «Безумные деньги одолжил. Миллион долларов». Я глядела на Сеню во все глаза. «Миллион зеленых? Как-то это уж слишком. Откуда столько денег?» «Конечно, торговля яйцами — доходный бизнес, но не настолько же». Сеня тем временем достал бутылку коньяка и наполнил фужеры. Выслушав мой отказ, мужик разом опрокинул в себя обе емкости. «Удивительное дело, раньше он столько не пил». «Тебе Вероника нравилась?» Решила я прощупать почву с другой стороны. Воробьёв внезапно покрылся испариной и побледнел. «На что намекаешь?» «Я торопела». «Да ни на что. Просто интересно, как они с Максом жили. Неужели довела его до убийства?» Сеня налил еще один фужер коньяка и залпом опустошил почти 150 грамм. «Он что, в алкоголика превратился?» Сеня. А где ты сейчас работаешь? «Издаю журнал «Скандалы недели», — ответил мужик, уже с трудом ворочая языком. Веронику знал плохо, почти не общались. Она очень адке не нравилась. А я, в отличие от Макса, с одной женой всю жизнь живу, не таскаюсь. «Ха!» — возмутилась я. «Мне-то не ври. Не в милиции. Кто-то сейчас бабу прятал, черненькую такую, с красной сумкой» вполне невинный намек на Адюльтер почему-то привел мужика в состояние крайнего ужаса. Такой остекленелый взгляд бывает у нашего снапа, когда он видит ветеринара со шприцем. Воробьев опять схватился за Наполеон. Тут зазвонил телефон. «Да», — просипел собеседник. По мере того, как говоривший сообщал новости, лицо мужика все больше вытягивалось. Бросив трубку, Сеня кинул на меня затравленный взгляд. «Это не любовница. Сотрудница заходила за материалом. Сегодня номер сдаём». Поняв, что мужик почему-то страшно боится, я решила ковать железо пока горячо и, погрозив пьяному шалуну пальцем, произнесла «Ай-яй-яй, как нехорошо фантазировать. На твое несчастье, я хорошо знакома с уходившей дамой и узнала её. Хочешь, именно зову? На «А» заканчивается». Эффект превзошел все ожидания. Воробьев рухнул на колени и протянул ко мне толстые руки. Дашка, не губи. Все расскажу, покаюсь, только никому ни слова. Ну, хочешь, заплачу. Я теперь богат. Сколько тебе надо? Десять тысяч, двадцать зеленых. Только не рассказывай. И тут защелкал замок, и раздалось приятное мыться. Муся, ты где? С дачи вернулась ада. Сенька немедленно вскочил на ноги, но от выпитого коньяка мужика повело, и он шлепнулся на задницу. Вошедшая супруга брезгливо оглядела муженька пустую бутылку и перевела взгляд выпуклых глаз на меня. «Что тут происходит?» «Молечка», — проворковал Сеня, пытаясь собрать ноги в кучу. «Приехала, дорогушенька». «Я бывшая жена Максима Полянского». Быстро попыталась я внести ясность. Приехала поговорить с Семеном. «Вижу, славно побеседовали», — процедила сквозь зубы Ада. Глаза ее вспыхнули зловещим огнем, не обещающим мужу ничего хорошего. «Все выяснили?» «Нет», — нахально заявила я. «Скажите, не помните, какие часы носил Макс?» «Как же?» — фыркнула Ада. «Дорогущий будильник, весь в камнях. А название не знаю. Ролекс!» — икнул с пола изрядно осоловевший от выпитого синя. «Золотой ролекс! Он еще его уронил, тарелку разбил». Ада брезгливо поморщилась и вышла. Я приблизилась к глупо улыбающемуся другу и внятно произнесла. «Ладно, на сегодня оставлю в покое. Но завтра приду снова. Тогда и побеседуем». Сев в вольву я призадумалась. Интересно, что так напугало Воробьева? Неужели настолько трясется перед Аделаидой, что простое упоминание о любовнице довело мужика до полной потери пульса?